Теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь, я полагаю. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знаете, колкость вашей брани, холодный и строгий разговор, когда бы в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти этим письмам и слезам.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 Теперь он сердцем погружён. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянан показался. И здесь герою его в минуту злую для него читатель мы теперь оставим надолго, навсегда. За ним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 промчало много, много дней с тех пор, как юная Татьяна и Снеги Анегин в смутном сне явились впервые мне, и даль свободного романа я сквозь магический кристалл ещё не ясно различал.